«Полагаю, это будет зависеть от тебя, Скут». Слова его отца засели в памяти и не хотят ее покидать. «Полагаю, это будет зависеть от тебя». Но ему только 10 лет, и ответственность за спасение жизни и психики брата, а может и его души, «Давит на него и лишает сна, а тем временем проходит Рождество, Новый год и начинается морозный снежный январь. «Благодаря тебе ему много раз становилось лучше. Твоими стараниями многое у него улучшалось. «Это правда». Но такого, как сейчас, не было никогда, и Скотт обнаруживает, что не может больше есть, если только отец не стоит над ним и не заставляет запихивать в рот кусок за куском. Низкий, глухой рык, исторгаемый существом, которое находилось в подвале, раздирает его и без того чуткий сон, но, может, это и к лучшему, потому что, просыпаясь, он вырывается из мрачных, окрашенных красным кошмаров. Во многих из них он оказывается в мальчишечьей луне после наступления темноты, иногда на некоем кладбище около некоего пруда, среди множества каменных надгробий и деревянных крестов, слушая чей-то клокочущий смех, замечая, как прежде сладкий ветерок, начинает пахнуть сырой землей, пробираясь сквозь заросли кустов. «Ты можешь приходить в мальчишечью луну после наступления темноты», Но идея это не из лучших. И если ты оказываешься там, когда по небу плывет полная луна, лучше тебе вести себя тихо. Тихо, как свята мамка. Но в своих кошмарах Скотт всегда забывает об этом и во весь голос поет Джамбалею. «Может, ты поможешь ему и теперь?» Но когда Скотт пытается в первый раз, то чувствует. Ничего, вероятно, не получится. Чувствует это, как только осторожно обнимает рукой храпящее, вонючее, обосранное существо, свернувшееся калачиком у подножья стального столба. С тем же успехом он может взвалить на спину концертный рояль и попытаться станцевать ча-ча-ча. Прежде он и Пол с легкостью переходили в тот мир, который в действительности этот же самый мир, только вывернутый наизнанку, как карман, так он позже скажет Лизе. Но храпящее существо в подвале — наковальня, банковский сейф, концертный рояль, привязанный к спине десятилетнего ребенка. Он возвращается к отцу в уверенности, что его отшлёпают, и не боится этого. Считает, что заслуживает пары крепких оплеух, а то и чего-нибудь похуже. Но отец, который сидит у лестницы с поленом в руке и наблюдает за происходящим, не отвешивает ему оплеуху и не бьет кулаком. Делает он другое, отбрасывает длинные грязные волосы Скотта с шеи и целует его с нежностью, от которой по телу мальчика пробегает дрожь. «Если на то пошло, меня это не удивляет, Скотт. Дурной крови все это очень даже нравится». «Папа, от пола в нем что-нибудь осталось?» «Не знаю». Теперь Скотт стоит спиной к отцу, между его широко расставленных ног, обутых в зеленые резиновые сапоги. Руки отца на груди Скотта, подбородок на его плече. Вместе они смотрят на спящее существо, свернувшееся калачиком около столба. Они смотрят на цепи, они смотрят на кучки говна, формирующие границу этого подвального мира. «Что ты думаешь, Скотт? Что ты чувствуешь?» Он собирается солгать отцу, но намерение это исчезает через секунду. Он не может лгать, когда руки этого человека обнимают его, когда любовь отца ощущается так же ясно, как вечером слышится передача радиостанции WWVA. Любовь отца такая же истинная, как его злость и безумие. Скот ничего не чувствует и с неохотой в этом признается. «Малыш, долго так продолжаться не может». Почему? По крайней мере, он ест. Рано или поздно кто-нибудь придет к нам и услышит, как он вопит внизу. Какой-нибудь долбанный жор, кто-нибудь из муниципалитета, и нам крышка. Он будет помалкивать. Дурная кровь заставит его молчать. Может, да, а может и нет. Никто не скажет, как ведет себя дурная кровь, будь уверен. И потом этот жуткий запах. Я могу до посинения прыскать освежителем воздуха слаймом, и все равно говенная вонь будет просачиваться через пол кухни. Но самое главное, скутер, разве ты не видишь, что он делает с этим долбаным столом, на котором стоит печатный станок? И со столбом, этим святым мамкиным столбом? Скотт видит. Поначалу не верит тому, что видит, и, разумеется, не хочет верить тому, что видит. Этот большой стол вместе с установленным на нем древним ручным печатным станком «Страттон» весом в добрых пятьсот фунтов сдвинулся по меньшей мере на три фута от того места, где стоял в самом начале. Скотт видит квадраты, вдавленные в пол земли, где стояли ножки. Еще хуже ситуация с опорным столбом, который наверху заканчивается плоским металлическим фланцем. На выкрашенном белой краской фланце покоится несущая балка, которая проходит аккурат под кухонным столом. Скотт может видеть темный прямоугольник на балке и знает, что он показывает смещение фланца. Скотт смотрит на столб, пытаясь определить на глаз его наклон, но не может. Пока. Но если существо будет продолжать дергать столб с той же нечеловеческой силой, изо дня в день... «Папа, могу я попробовать еще раз?» Отец вздыхает. Скот поворачивается, чтобы взглянуть в его ненавистное, пугающее, любимое лицо. «Папа!» «Пробуй, пока не треснет щека», — отвечает отец. «Пробуй». И удачи тебе!